да ведь не будь вот этой стеночки мирные люди давно пужелиха хлебнули. Только она нечисти сдерживает, сколько веков уж стоит, от твари оберегает. Оберегает, согласился я. Ровно как и беспощадно разоряет казну, а значит, и тех самых мирных людей. Рикар, ты вообще представляешь себе, в какую сумму обходится содержание столь огромного сооружения в порядке. Прорва денег ежегодно!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 «Спрашивается, чего резать-то, раз заново связывать придется? Если бы не ваш приказ, то я бы ему показал, как справную веревку почем зря переводить. Я ему говорю, ты чего творишь? А он мне в ответ лаш вижу, говорит. «Не мешайте», — недовольно буркнул я, со смочным хрустом вгрызаясь в снежок. «Из нас они единственные, кто разбирается в мореходном деле. Раз надо, пусть режут». «Как скажете, господин», — пожал плечами Рикар.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 И дернула же вас туда полезть, как чуяло мое сердце, что стороной обойти надо. Так куда там вас разве остановишь? Дались вам эти руины, проклятущие, крепость как крепость, да еще разрушенная. Не просто крепость, а легендарная крепость. Поправил ярика, стараясь придать голосу уверенность. Сама твердынь. Да и топор ты не просто так потеряла другу жизнь, спасая. Другу жизнь. Рявкнул здоровяк. — Удавил бы гаденыша коротконого, Кто его тернул туда лезть? Рычаг, рычаг, надо тернуть, надо тернуть! Вот и дернул, скотина мелкая! — Я не скотина и не мелкая! — из-за наших спин раздался до обиженный голосок тиксы. — Там очень наважная штука был! — Так, успокоились оба! — фыркнул я, потягивая к себе лениво извивающиеся в снегу щупальца. — Что было, то прошло!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 издав нечто вроде сдавленного полувсклипа полурыка, Рикарс сквозь стиснутые зубы с шипением выпустил воздух и глядя в небо, глухо пробормотал: "Как же вы его по пути-то не пришибли, господин Иркорис? Как руку удержали? А это потому, что я ледяной и холодный", мрачно ответил я, с противным скрипом проводя стальными пальцами перчатки по покрытой инеем броне. "Тикса, ты лучше помолчи, не доводи Рикара"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 Вместо того, чтобы направить в покоренные земли войска для зачистки от оставшихся мятежников и нечисти, а следом за ними мирных поселенцев для возрождения провинций, император Мизеран приказывает разделить свою страну огромной стеной, добровольно отказавшись от обширного куска территории. Где смысл? Зачем тогда вообще было воевать? Одним приказом Мизеран собственноручно обрек себя на полное поражение.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 Но затем что-то пошло не так, и его замысел рухнул, остался невоплощенным в жизнь. «Господин, да что вы такое говорите-то?» — окончательно опешил здоровяк. «Кто мог пожелать такого и для чего?» «Ответов у меня нет», — угрюмо буркнул я. «Лишь догадки. Скажи, Рикар, чем отличаются дикие земли от земель по ту сторону стены?» Твари там нет поганых», — неуверенно предположил Рикар. Нежить неупокоенная не бродит. «Почти угадал», — кивнул я. «Только копать начал с самого низу. Здесь нет церкви, Рикар. В покинутой нами стране нет темной нечисти и нет восставших мертвяков только потому, что церковь бдительно за этим следит. Помнишь рассказы от Сафладиса о том, как карательные церковные отряды вычищают могильники, уничтожают некромантов и упокаивают нежить?» «Орден искореняющих ересь», — пробормотал Рикар.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 признался Рикер со стервенением чеша в затылке. «Вы попроще говорите, господин, попроще, без словечек ваших замудренных. «Да», — поддакнул гном. «Тикса ничего не понять, хотя ваш язык очень на хорошо знать». «Смотри сам», — вздохнул я и начал загибать пальцы. «Сопоставь известные нам факты и получишь весьма странную картинку событий». «Еще проще, господин», — поспешил перебить меня здоровяк. Первое, что меня удивило. Наместник западных провинций, младший принц Тарис Ван Санти, получает в подарок от богатейшего купца несколько листов из древней книги некромантии. Вдумайся в эти слова, Рикар. Книга проклятой церковью некромантии, отчинного и преуспевшего купца и, самое главное, кому? Самому принцу Тарису. Торговец не иначе с ума сошел, когда вздумал делать такие смертельно опасные подарки.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 Пытался создать из гоблинов преданную армию? Не смешно. Один нереал в состоянии справиться с пятью десятками шурдов и даже не запыхается. Обучить их некромантии для этого нужно еще больше времени. Да, не быстро это дело, господин. Согласился со мной здоровяк. Пока что получается, да и получается ли еще? Это тебе не яйцо на сковородку разбить. Опять же, пока гоблинши родят, пока младенцы вырастут в могущих поднять оружие мужей,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 «Пошли взглянем на плод. Как-никак. Нам на нем плыть». Темная морская вода с плеском накатывала на плод и с тихим шипением уходила в щели между бревнами, оставляя после себя клочья пены и ошметки водорослей. Поставленный по ветру парус изредка хлопал о мачту, и этот шум казался оглушительно громким, заставляя нас вздрагивать и сквозь зубы исторгать ругательство. Было от чего нервничать. Ночь была непроглядно темной, но в отличие от своих спутников — Я отчетливо различал грозный силуэт имперского боевого корабля, застывший в четверти лиги от нас. Мы уже обогнули стену и сейчас крались к берегу, по другую сторону пограничной стены, и я ощущал себя мышонком, старающемуся прокрасться куску сыра мимо спящего, но от этого не менее страшного кота. Слава создателю, самый пик пологой дуги, когда мы были наиболее близко к кораблю, уже пройден. И сейчас мы медленно удалялись прочь. В довершении всего в мозгу прочно засели две неприятные мысли. Во-первых, я был единственным, кто мог привлечь внимание священника, если таковой находился на корабле, а во-вторых, если плод перевернется, то я и нергал в своей тяжелой броне мгновенно пойдем ко дну, подобно якорю. Не будет шанса даже побарахтаться, причем у остальных шансов на выживание не больше, вода ледяная. Тело в вмиг скрутит судорога, а до берега еще ой как далеко. На плоту уместился весь отряд. Все девять человек. Но места хватило едва-едва. Вернее, восемь человек и один гном. Разношерстная компания и все бывшие. Двое бывших пиратов, трое бывших наемников, двое бывших дворян, один бывший человек и теперь не незнамо, что и... Впрочем, здесь я ошибся. Тикса, единственный из нас, не потерял своего статуса. Обычный молодой гном из изгнанного клана подгорного народа. Но и он в какой-то мере чего-то лишен. Мертвые туши лошадей остались в диких землях, в виде разнорозненных кусков мяса. На этот шаг я пошел с крайней неохотой и безысходностью. Тащить тяжелых животных на хлипкий плод и всю дорогу бояться, что одна из наших коняк от испуга перед водой звонко заржет, выдавая нас головой. Это было слишком рискованно. А просто расседлать и оставить лошадей у стены не смогли из-за тех опасений. Лошади пойдут на запах людей и дыма. Выйдя прямиком к воротам, где стража, несомненно, удивится при виде восьмерки скаковых животин без малейших признаков всадников и поднимет переполох. Вот и пришлось отдать приказ и забить животных и порезать на куски, чтобы не плодить нежить. И еще я порадовался, что мы, несмотря на слезные просьбы аларисы не взяли с собой ее огромного пса, оставив его в поселении. Гавкал псина поистине громогласно, да и нравом отличался неуемным. Так что пришлось верной собаке расстаться со своей хозяйкой ради спасения, которой в свое время он столько всего сделал. Парус вновь ударился о мачту, и я вынырнул из раздумий. С нарастающей тревогой взглянул на медленно удаляющийся сторожевой корабль. Слишком медленно удаляющийся. Парус должен так хлопать! Зло прошипел здоровяк, нависая над сидящим у рулевого весла мукри. Какого склирса он так хлопает? У берега всегда так! Столь же тихо ответил Мокри. «Поделать ничего нельзя, если только спустить парусы дальше леслами. «Господин?» — вопросительно взглянул Рикар, и после секундного промедления я утвердительно кивнул. «Спускайте!» «Спускайте!», спускайте. — поддакнул обнявший мачту Тикса. «Да, спускайте, а то так страшно хлопает ровно вороньи крылья над могилой». Звонким колокольчиком прозвенел голос Ларисы и тут же потянул в яростном шипении мукри. «Тихо! Вот девчонка дурная! Голосок точно у медной босманской дудки! Такой же звонкий и громкий! Над водой звук за долгие лиги разносится!» Осекшись на полуслове, девушка замолчала, зато вмешался ее защитник. «Ты язычок-то укороти!» — почти шепотом посоветовал пирату Рикар. Здоровяк заметно охладел в своих отцовских чувствах после заявления о Ларисе о желании покинуть поселение, но заботу о ней по-прежнему проявлял. «Все успокойтесь и затихните!» Вмешался я, зло сверкнув светящимися многогранными ледяными кристаллами, что с недавних пор заменяли мне глаза. «Снять парус, весла в воду и грести всем! Нергал, ты оставайся в центре рядом со мной и не дергайся! Не хватало еще плота прокинуть!» С тихим плеском, обмотанные тряпками, весла опустились в воду, и плод медленно направился к темной кромке берега. Загрос. Еще один морской волк, отобранный мукри в наш отряд, спешно спускал парус, стараясь производить как можно меньше шума. «Господин!» — прошептал здоровяк, в чьих ручищах весло казалось игрушечным. «Вы в сторону корабля поменьше бы глядели, а то глаза, словно фонари, светятся. Да и на берег не смотрите, там тоже стражи не дремлют. «Тут ты прав», — отозвался я, поспешно прикрывая сияющие глаза закованной в стальную перчатку ладонью и опуская лицо к бревнам плота. После перенесенных нами передряг в руинах твердыни глаза стали светиться еще ярче, а свисающие с моих плеч ледяные щупальца ярко светились в магическом зрении, переливаясь всеми оттенками синего. «Можно глаза тряпка завязать», — пропыхтил Тикса, наваливаясь на весло. «Лучше себе рот завяжи». Посоветовал горюющий по утраченному топору здоровяк, и Тикса обиженно замолк. Разговор не утих, просто стал почти неслышным, но я не прислушивался. По-прежнему, прикрывая пылающие синим светом глаза, я сквозь пальцы всматривался в медленно, но верно надвигающуюся на нас кромку темного берега. С виду точно такой же, что был оставлен нами чуть более двух часов назад, а на самом деле совсем другой. И понятно, это было с первого небрежного взгляда. У подножья холмистой гряды мирно светились огоньки небольшой деревни. Вот угас один из них, и я воочию представил себе, как уставшая за день крестьянка осторожно задувает масляную лампу и спешит в теплую постель к мужу. И воздух. Здесь был совсем другой воздух. Здесь пахло людьми. И спокойствием. Через полчаса плод мягко ткнулся в берег и застыл, удерживаемый упертыми в дно шестами. Выгрузка не заняла много времени, и вскоре мы все стояли на твердой земле и настороженно оглядывались по сторонам. Получилось. Нам удалось преодолеть пограничную стену и оказаться на другой стороне. Отойдя на два шага в сторону, я высвободил удерживаемый в руке пучок щупалец, и они взмыли в воздух, закачавшись над моей головой. Остальные оттаскивали наши невеликие пожитки подальше от кромки воды. Мокри на пару с рекаром ожесточенно пилили ножами мокрые веревки, превращая плод в груду разрозненных бревен. С легким скрипом удерживаемая на растяжках мачта накренилась, и ее тут же подхватили крепкие руки мужчин, не давая с грохотом обрушиться. «Быстрее!» — почти прошептал я, произнося эти слова безо всякой надобности. Работа и так шла вовсю. Без дела осталось только Лариса чью приближающуюся стройную фигурку я легко разглядел благодаря своему новому зрению и отступил на шаг, чтобы не дать ей попасть в пределы досягаемости моих ледяных щупалец. «Корис», — тихонько позвала девушка, вытянув перед собой руки, подобно слепцу. «Я здесь», — отозвался я. «Стой на месте и не дергайся». «Вижу», — приглушенно фыркнула Лариса, вглядываясь в ночь. «Выпустил своих новых друзей погулять?» «Ага». — кивнул я. — Слушай, Аля, шла бы ты к... То есть, баронесса, вам лучше отойти к сумкам и подождать, пока мы не закончим с плотом. — Я хотела поговорить. Хотела объяснить. Это важно. Тихо пробормотала она, и что-то в ее тоне не позволило мне отмахнуться от ее слов. — Хорошо. Но не сейчас. Сперва надо уйти подальше от берега. Все разговоры потом. Но если хочешь, мы поговорим. — Обещаешь? «Да, баронесса?» «Обещаю», — глухо произнес я. Больше не произнеся ни слова, Лариса кивнула и направилась к сумкам, ориентируясь на приглушенное бормотание тиксы, стаскивающего наши пожитки в одну большую кучу. Я обескураженно потянулся почесать затылок, но наткнулся на холодный металл шлема. «Ну и как это понимать?» «О чем собирается поговорить со мной вздорная девчонка, сама не знающая, чего хочет?» Когда я перевел взгляд на плод то обнаружил вместо него лишь пустое место. Плод бесследно испарился. Последние бревна совместными усилиями спешно затаскивали в обнаружившиеся поблизости густые заросли. «Все сделано, господин!» буркнул здоровяк, взваливая на плечи самый тяжелый и самый драгоценный наш мешок. Помимо вещей самого Рикара, там были найдены нами в руинах твердой неценности. «Можно уходить, и чем быстрее, тем лучше!» «Командуй!» — отозвался я, зачерпывая из-под ног пригоршню снега и репя снежок. — Не забудьте замести следы. — Ветки уже срезали, заметем, — кивнул Рикар. — Только куда пойдем-то, господин? Тут поблизости только деревушка мелкая, ежели вон там огонькам верить. — Нет, в деревню заходить не стоит. Мне нужен город. На худой конец небольшой, но оживленный городишко. Место, где можно найти исцеляющего. «Не думаю, что маги часто посещают деревни, едва сводящих концы с концами рыбаков». «Тогда нам вон туда», — здоровяк ткнул пальцем мне за спину. «Ежели пойдем вдоль берега, то через пятнадцать-двадцать э, лик уткнемся прямиком в Коску, портовый город, а других крупных поселений поблизости и нету. Ближайший лик за пятьдесят, а то и больше будет. И самое главное...» «В Коске крепостной стены нет и в помине. С любого бока незаметно зайти можно, если знаешь как». «Вот и решили», — ответил я, отводя в сторону настырно маячившие перед лицом щупальца. «Отправляемся в Коску».